Портленд Город чудес. Апрель-август 1988 года. После второй операции Сабонис сразу же приступил к работе в Литве. Но шли месяцы, а реабилитация не приносила ожидаемых результатов. В откровенном интервью журналу «Хигантес Дель Баскет» весной 1988 года Обычно сдержанный Арвидас не смог скрыть своего глубокого отчаяния. «Иногда я испытываю огромное желание заплакать». Около месяца назад меня навестил Гомельский и сказал, «Слушай, Сабас, все будет хорошо. Будь хорошим мальчиком и работай, чтобы поехать с нами в Сеул. Ты должен поправиться, потому что ты нам нужен». Столкнувшись с серьезностью ситуации и реальной возможностью того, что Сабонис больше не сможет играть в баскетбол, советские власти приняли беспрецедентное решение: литовец отправится в США для восстановления. Эдельман, поскольку в Литве не получалось, я предложил пригласить Сабаса в Портленд, чтобы он там восстановился. Мы рассказали об этой идее Гомельскому. Он убедил власти. И Сабас поехал в Портленд. Права на Сабониса в NBA принадлежали команде Портленд Трейл Блейзерс, которая выбрала его на драфте 1986 года после того, как его предыдущий выбор ястребами был аннулирован за нарушение правил. Поэтому Блейзерс были заинтересованы в сохранении карьеры литовской звезды на случай, если он сможет присоединиться к команде в будущем. В конце апреля Сабонис в сопровождении Виткуса приехал в Портленд и попал в руки врача Блейзерс, авторитетного доктора Роберта Кука. Когда Кук ознакомился с рентгеновскими снимками, он высоко оценил работу Виткуса, но при этом отметил, что Сабонис вполне мог бы получить разрешение на использование парковочных мест для инвалидов. Настолько в плохом состоянии была его нога, Медицинский персонал Blazers объявил, что Сабас будет работать с травмированным Сэмом Боуи, вторым номером драфта 1984 -го года, и что его реабилитационная программа будет включать плавание, велотренажеры, занятия на специальных тренажерах, ультразвуковой массаж, прогулки и стрельбу. Сабонис, Я уже не локомотив, а просто трамвай. Джей Дженсен тренер по физической подготовке Блейзерс. Каждый раз, когда я спрашивал Арвидаса, как его нога, он всегда отвечал – то же самое, болит, никаких изменений. Изо дня в день менялась лишь степень боли, но болела она постоянно. Я смотрел на его рентгеновские снимки и думал – как это возможно, что он вообще мог бегать по площадке? И снова тренер Джон Томпсон был в ярости от такого благоприятного взаимодействия СССР и США. Врач Блейзерс говорил, «Сабонис – это пример предсказания Ленина, который говорил, капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим. Наши соперники воспользовались нами. Нам предстоит открытое соперничество. Готовить его к игре против нас не очень правильно. Роберт Кук. «Если мы не можем победить Советский Союз, когда все их игроки здоровы, то мы не заслуживаем победы. Отказать им в медицинской помощи не может быть путем к золоту». Хотя Сабас скучал по семье и Литве, в Портленде он был счастлив и мог уделять время своим любимым увлечениям – рыбалке, гребле, просмотру видеофильмов и вождению внедорожника который ему предоставили Блейзерс. Усилия стоили того. Я чувствовал себя в Портленде очень комфортно из-за того, как ко мне относились. Американцы приятные люди, и у меня ни с кем не было ни малейших проблем. Ну, с некоторыми я не соглашался, потому что они упорно называли меня русским. А я всегда поправлял их, говоря, что я литовец. Пусть никто этого не забывает. Я пользовался удобствами и роскошью, которые ранее никогда не были мне доступны. Гомельский. Мы разговаривали с Сабонисом по телефону. Он шел на поправку, он даже пробежал 3 километра трусцой. Но врачи запретили ему прыгать и спринтовать. В любом случае, он вернется в СССР в первую неделю августа и приступит к тренировкам. Его ждет целая бригада врачей. Возможно, он примет участие в нашем турне по Испании и Австралии, будет с командой в Сеуле, даже если не сыграет. Его присутствие повлияет на моральный дух остальных. Сабонис. Пребывание в Портленде помогло мне понять, что я не могу жить без баскетбола. Я был очень близок к тому, чтобы больше никогда не играть. И это приводило меня в ужас. Долгое время мне было не по себе, но мой настрой улучшился, когда я понял, что мне становится лучше. После трех с половиной месяцев, в течение которых он добился огромного прогресса, Сабонис в августе вернулся в СССР, чтобы продолжить реабилитацию. Хотя до полного выздоровления было еще далеко и американские врачи рекомендовали ему потерпеть. Однако у папы Гомельского были другие планы. Сабонис После 1984 года, когда нас так бездарно и подло прокатили мимо Лос-Анджелеса, мысль о риске пропустить Сеул доводила до отчаяния. Тогда в 23 года сам себе я оказался уже почти ветераном и не надеялся попасть на следующую Олимпиаду. И вот перед 1988 я приехал к папе, Александру Гомельскому, и попросил его как-нибудь включить меня в делегацию сборной СССР. Проще говоря, хотел поехать в Сеул туристом. Папа как раз бушевал, швырял мячики центровым так, что они эти передачи еле-еле ловили. Мне говорит, иди сюда. И тоже пасует. Я крючок в сторону кольца бросил, попал. Он. О, а ты в хорошей форме. Все, едешь в Сеул. Так что даже просить ни о чем не пришлось. Тараканов. Переговоры, ехать ли Арвидасу в Сеул или нет, проходили на высшем уровне. В них были задействованы председатель спорткомитета СССР Марат Грамов и литовское руководство. Гомельский делал все, чтобы заполучить свою главную звезду. Уговаривал, обещал, грозил. В итоге он надавил на нужные кнопки в душе Сабаса, и тот на свой страх и риск решил ехать. Сабонис. «Все решения принимал я сам. Мне говорят, что мы не советуем тебе играть. Я говорю, понимаю, что вы мне не советуете, но я хочу попасть на Олимпиаду». Я благодарен Гомельскому за громадное доверие, которое он всегда оказывал мне, даже травмированному. Но главный виновник моей поездки в Сеул – юношеский максимализм. 29 августа 1988 года, чуть более чем за две недели до начала турнира, спорткомитет СССР объявил, что Сабонис наконец-то будет участвовать в Олимпийских играх в Сеуле. После долгих месяцев подготовки и с невероятной новостью о возвращении своего звездного игрока, СССР ехал на игры в качестве одного из главных фаворитов. Дорога была долгой и утомительной. И, конечно, не обошлось без забавных историй. Тараканов. Врач Олимпийской сборной Василий Авраменко как-то посчитал, что за год перед Олимпиадой 1988 мы 300 ночей не ночевали дома. Не знаю, правда или нет. Думаю, правда. 25 дней на сборе, потом на пару дней домой. И снова куда-нибудь уезжаешь на три недели. Авраменко. Александр Яковлевич был очень строг, но в некоторых случаях относился к нарушениям режима с юмором. Например, Витя Панкрашкин любил выпить и курил постоянно. Помню, как-то мы сидели на сборе в болгарском Бельмекене месяца два. В конце папа устроил конкурс. Сто бросков с разных точек на точность. Соревнование, как ни странно, выиграл Панкрашкин. Они лучшие снайперы команды Куртинайтис, Хомичус и Лесок. Вечером на ужине Витя принесли огромный торт специально изготовленный по такому поводу. Папа вручил его и заявил во всеуслышание. «Ну ладно, бандиты!» Он игроков в шутку всегда называл бандитами. «Теперь все пейте и курите, как панкэр."